Глава 22 Виктор так ничего и не услышал. Хотя Соловьев, похоже, слышал прекрасно. Или чувствовал, что инсталляция готовится к отбытию. «Я не хочу!» — произнесла Вероника в ужасе, вскакивая со стула. «Сколько времени у нас есть?» — спросил Виктор у Соловьева. «Если вы хотите выйти отсюда, вам нужно уходить прямо сейчас». Алиса и Вадим тоже вскочили. Прокопий остался на месте. «Пойдемте, Прокопий!» — воскликнул Вадим. «Надо убираться отсюда! Живее!» Шаман улыбнулся и покачал головой. «Думаю, я лучше останусь». Виктор посмотрел на него потрясенно. «Господи, вы, вы уверены?» «Уверен. До свидания». Вадим похлопал его по плечу. «Ну, тогда удачи вам!» Виктору захотелось что-то добавить. Попытаться его переубедить или просто поблагодарить за все». Он не мог развернуться и убежать, не сказав ему ничего. Но в тот момент единственная мысль, владевшая им, была бежать. Перспектива повторить судьбу Соловьева лишила его всякой способности думать. «Как отсюда выбраться?» – обратился он к Соловьеву. «Я вам покажу», – ответил он, направляясь к двери. «Пойдемте». Виктор схватил Веронику за руку, и они побежали к двери. Алиса и Вадим за ними. Пока они торопливо пробегали по коридорам станции, Алиса спросила. «А почему Прокопий хочет остаться в этом месте? Почему он хочет отправиться в другие места?» а разве это не очевидно?» – ответил задыхаясь Вадим. «Инсталляция собирается уйти в миры, которые он за свою шаманскую жизнь видел лишь мельком. Другое пространство, время, другие измерения, другие вселенные. Даже представить сложно, что он увидит и испытает». В какой-то мере я ему даже завидую. Но не настолько, чтобы захотеть присоединиться к нему. Да, не настолько. Когда они вошли в комнату с антипризмой, Виктор опять почувствовал внезапный приступ тошноты, и ноги его подкосились. Невыносимый объект был здесь. Спокойно висел в центре комнаты непонятной формы. Но теперь он как будто бы стал больше. А его непрерывно плавающие поверхности и лучи доходили до самых стен. «Мы не можем пройти! Она заблокировала выход!» — задыхаясь, крикнул он. «Нет, вы можете пройти сквозь нее, она не причинит вам вреда. Идите дальше!» — сказал Соловьев. Прижав Нику к себе, Виктор прошел сквозь тело антипризмы, ощутив легкий поток воздуха, словно кто-то выдохнул ему в лицо. В мозгу словно бы отразились геометрические формы – кубы, пирамиды, шары, многогранники, которые пересекались друг с другом в темном вакууме, который обступал какие-то огромные освещенные сооружения. Он тряс головой, пытаясь сконцентрироваться на выходе из комнаты. Он не хотел оглядываться, не хотел видеть Соловьева, не хотел говорить с ним, только, только бы выйти. Вот они уже бежали по коридору к пандусу, ведущему наверх. Тошнота и странные видения прекратились. У самого пандуса Виктор оглянулся, чтобы проверить, идут ли за ним Алиса и Вадим. Все вместе они в последний раз оглянулись, чтобы попрощаться с Соловьевым, оставшимся в темноте. Он поднял тощую руку на прощение, а потом повернулся и пошел навстречу новым тайнам. Виктор думал о Прокопии и надеялся, что тот будет счастлив в мирах, которые раньше являлись ему только вспышками озарения.